Глава двадцать 21 Двадцать января две тысячи двадцать третьего года. Из дневника Эммы Ф. Поспать мне в ту ночь, когда умер Витя, конечно, не удалось, хотя мои друзья сделали все возможное для этого. Начались звонки. Кто только не звонил. И Ольга, секретарша, и какие-то знакомые, которые, по сути, бросили меня в моем бедственном положении. Позвонил и Тарасов. Вот его звонок оказался самым важным. Несмотря на то, что я находилась в доме известного адвоката Бронникова, который мог меня проконсультировать не хуже Дениса, Все же он оставался для меня чужим человеком. А вот Тарасов — свой, что ли? Первым делом я спросила его, перебив его соболезнования, что мне теперь делать. Он спокойно так проинструктировал, мол, ничего особенного, надо готовиться к похоронам. Мне было неудобно спрашивать его, конечно, о том, успел ли мой покойный муж оставить завещание. И услышала от него, что Виктор подготовил пока что лишь черновик завещания, в котором собирался оставить все свое состояние Кларе Александровне Пташинской и пока еще не родившемуся его сыну, прямому наследнику. Меня пробила дрожь. Это что еще за новость? Ребенка нет, а завещание готовилось в его пользу? Я спросила Дениса, законно ли это, на что получила ответ, который меня просто потряс что мол наследника в завещании может быть назван незачатый в момент совершения завещания ребенок то есть завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына или дочери наследодателя в случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родиться живым после открытия наследства то он будет призван к наследованию я понимала что денис зачитал мне ту информацию то есть готовился к нашему разговору И тогда я спросила, как же это получилось, что он не успел довести до конца такое важное дело, да еще и в тех обстоятельствах, которые возникли на тот момент, кроме того, почему так долго готовились документы мне на подпись. На что Денис также спокойно и обстоятельно ответил мне, что в документах возникла путаница с моей фамилией в паспорте. Потом сказал, что хотел бы встретиться со мной, что это не телефонный разговор. Я объяснила, где нахожусь и мы договорились встретиться с ним завтра уже у меня дома. Я поблагодарила его за звонок, еще раз выслушала его соболезнования и, не желая больше принимать звонки, отключила телефон. Зачем я назначила ему встречу дома? Сказала как-то по привычке, мол, дома. Но я не готова была возвращаться домой. Мне спокойнее было в доме Бродниковых. Как-то странно получалось. Вроде бы это были чужие для меня люди, но так тепло приняли меня, поддержали. К тому же здесь находилась моя Соня. И еще Сергей. А что, если он уже там? Что, если они все таки встретились, он и Виктор, и Сергей сделал ему что-то такое, что вызвало сердечный приступ? Он мог рассказать ему о нас, мог ударить, мог отравить. Сколько случаев было, когда в питье жертвы подмешивали яд, который невозможно было обнаружить в крови, поскольку все симптомы указывали на сердечную проблему? И вот, после того, как мой палач казнил моего мужа, он вернулся ко мне, а дом заперт. Меня нет. Он может разбить окно и залезть в дом. Или не рискнет. Ведь если он точно знает, что Виктор умер, то нетрудно догадаться, что последует за этим. Похороны. Я вдова. Займусь приготовлением дома к похоронам. Назначу день, обзвоню всех, кто знал Виктора. Словом, уже очень скоро в доме появятся люди. Кстати, они могут появиться и до похорон. Могут приехать наконец родственники и друзья, которые захотят выразить мне соболезнования или или хоронить будет курочка Кларочка, как-то моя фамилия Пташкина или, ах да, Пташинская. Ну вот, пусть и хоронят. Я пока еще не приняла решение и пишу эти строчки в доме у Жени. Женя чудесная женщина, такая милая. Да не все приятные люди, особенно Петр. Насколько я поняла, сегодня произошло событие, которое расстроило Женю. У ворот дома мы увидели молодую женщину, которая приехала к Петру, а Женя, я так полагаю, решила, что это любовница Бориса. Иначе зачем, спрашивается, ей было так долго держать ее на морозе? Да и выражение лица Жени было такое. Словом, мы все видели, как она нервничает, как недовольна этим визитом. Но это не мое дело. Главное, что в этом доме не принято скандалить, кричать, размахивать кулаками. Здесь живут культурные, интеллигентные люди. Сна нет. Не спас и укол. Женя ушла, решив, что я буду спать. А я зачем-то достала свой дневник и теперь вот пишу. Может, это и неплохо. Когда-нибудь с интересом перечитаю хронику этого невероятного января. Причем буду перечитывать, когда у меня будет все хорошо, когда все мои тревоги останутся позади. «Конечно, сейчас у меня в голове каша, и хотя Денис и сказал мне, что завещание не успели составить...» «Кто знает, может, Финягин сделал это за его спиной?» Дотошный да Денис, привыкший в каждом документе видеть подвох, заморочил ему голову советами, затянул с этим делом. И тут, может, курочка Клара подсуетилась, напомнила своему любовничку о том, что ребеночек на подходе. Вот он и отправился к нотариусу. «Ну и что?» Все равно я вдова, являюсь наследницей. И если что, Борис Бронников мне поможет оспорить завещание. Мне стыдно. Да-да, мне ужасно стыдно, что я пишу эти строки сейчас, когда мой муж, вернее, уже его тело, находится в морге. Но это же мой дневник. И хотя бы здесь могу быть самой собой и говорить правду о своих чувствах. Виктора нет в живых. Его нет и меня раздирает дикое желание рассказать той же Жене, каким был Финягин, каким невыносимым был. Говорят, что о мертвых надо говорить либо хорошее, либо вообще ничего не говорить. Но почему? А я бы рассказала. Как мучил меня, причем с самого начала наших отношений. Как назначал свидание и не приходил. Как устраивал мне какие-то психологические проверки, проверяя меня, как он говорил, на прочность. На самом деле он просто искал покорную женщину, куклу для битья, существо, на котором можно вымещать все свое раздражение и злость. И нашел, и я повелась, увидела в нем сильную личность, за которую захотелось ухватиться и держаться. Глупая была. Да я ли одна такая? Вот мне интересно, как он относится к своей беременной курочке, также изводит ее своим дурным настроением, хамиет ей, говорит гадость и замахивается на нее, дает пощечины или наоборот бережет ее беременную заботясь прежде всего о своем ребенке пылинки с нее сдувает горы золотые обещает пусть но вот когда она родит не поступит ли он с ней так же как и со мной боже я пишу о нем так словно он жив а ведь его нет и Клара должна быть уже об этом знает Клара что она теперь будет делать без Виктора купил ли он ей квартиру Во всяком случае, живут они в их московской квартире, которая, кстати говоря, оформлена на меня. Живут. Да нет, теперь уже жили. Не могу заставить себя думать о нем в прошедшем времени. А ребенок. Получается, что он еще не родившись, стал уже наполовину сиротой. И на что она будет растить его или ее? Мне вдруг стало жаль ее. В сущности, что плохого она мне сделала финягин увидел ее она ему понравилась роман закрутился ей предложили определенный уровень жизни который ей подошел она согласилась понимала ли она зачем она ему может и понимала кто знает в каких условиях она жила до этого ох что то я не о том думаю вместо того чтобы думать о себе переживаю об этой бедной беременной курочке а что сережа где он мои мысли снова и снова возвращаются к нему «Нет-нет, он не причастен к смерти Вити. Все это лишь мои предположения. А что, если он сам все это придумал? Это покушение, чтобы просто покинуть меня красиво. Может, ему пришла пора вернуться домой? Может, никакой он и не дезертир? Может, поссорился с женой? Да почему и нет, он мог быть женат. А потом помирился и вернулся к ней. Что я о нем знаю? Ничего. Но тоскую, так тоскую». Особенно по ночам, когда понимаю, что его рядом нет. И не хочу думать о том, почему он выбрал именно мой дом, меня. Как осмелился проникнуть в дом, где кто-то живет. А если бы здесь жила не одинокая и брошенная всеми женщина, а мужчина? Разве посмел бы более-менее адекватный человек залезть в окно и некоторое время проживать в доме, да еще и рыться в холодильнике? Как такое вообще возможно? Какая у него была цель? Совсем уж идиотская мысль, что Сергей, внебрачный сын Вити, немного зацепила меня. Но потом отпустила. Нет, если бы Виктор знал, что у него есть сын, нашел бы его из-под земли, сделал бы для него все, чтобы он стал частью нашей семьи. И это даже при условии, что с его матерью у него были испорченные отношения. В жизни всякое может случиться. Да и успокоился бы он, зная о существовании наследника. Хотя, может, он и не знал о нем. Зато сам Сергей знал, нашел своего отца и... Что дальше? Все как-то нелогично и глупо получается. Какой ему был смысл проникать в дом, знакомиться со мной, а потом еще и забраться в мою постель? Глупости. Никакой он ему не сын. А если сын, то после смерти Виктора он становится наследником. Но ну и пусть. И все равно эта версия кажется мне самой глупой. Но зачем-то он проник в дом. Зачем-то открылся мне. И мы с ним стали близкими людьми не просто так. Мы оба хотели этого. Мы соединились, чтобы согреть наши души. Хотя, если посмотреть на весь этот наш скоропалительный роман со стороны, то кому-то он может показаться пошлым. Четыре строчки можно было бы зачеркнуть, но у меня рука не поднимается. Это же мой дневник, мои мысли и чувства. Вы можете спросить меня, к кому я сейчас обращаюсь к тем несуществующим читателям моего дневника, конечно, как бы ко всему миру. Так вот, вы можете спросить меня, люблю ли я этого мальчика? Трудно ответить на этот вопрос. Любовь — это такое сложное и глубокое чувство. Конечно, это страсть. Это все те женские чувства, которые были разбужены этим парнем. Я уже и не помню, когда мы в последний раз были близки с Виктором. Мы спали-то в разных комнатах и никаких чувств и желаний он ко мне в последние годы уже не испытывал. Да и я как будто бы заледенела, и хотела только одного, чтобы в доме было спокойно, чтобы никто на меня не кричал, не грубил мне. Хотя, когда я смотрела кино про любовь, то чаще всего в моменты трогательных встреч или поцелуев плакала прямо на взрыд, понимая, что у меня-то уже такого никогда не будет. И меня почему-то очень редко посещала мысль о разводе. Стыдно признаться, но менять что-то в этой жизни у меня не было сил. Да, конечно, я зависела от Виктора материально, это так. И я привыкла к определенному образу жизни. Но я зависела от него и эмоционально, что ли. Я боялась его. Любила ли я его? Поначалу — да. Или мне это только казалось? Повторюсь, я видела в нем, чувствовала. Сильную личность. А это немало. Жизнь, она такая непредсказуемая, такая сложная, наполненная опасностями, болезнями, смертями. А с Виктором я чувствовала себя в безопасности, как бы. Сейчас так трудно оглянуться назад и понять, зачем же я вышла за него замуж. Приехала в Москву, работала продавцом в скобиной лавке на самой окраине Москвы, снимала комнату у одной пьянчушки. Познакомилась с Виктором на дне рождения у одной моей знакомой. И до сих пор не знаю, как он, тогда уже бизнесмен, крепко стоящий на ногах и строящий грандиозные планы на будущее, оказался в компании таких простых людей. Почему выбрал меня? Зачем поехал провожать? Вероятно, я понравилась ему. Или же он как-то сразу почувствовал, что я — это именно та безропотная терпила, которая нужна ему на каждый день сейчас сегодня мое прошлое кажется мне каким то искаженным неправдоподобным отравленным той нелюбовью в которой я жила все эти годы хотя со стороны мой брак многим кажется удачным казался во всяком случае пока наше окружение не узнало о подлости финягина хочу спать и не могу не могу даже сейчас не думать о том какие теплые у него губы